времени собирать листочки не было. Он спрятал фото брата в карман, а из другого достал пистолёт с необычно длинным дулом. Потом встал в проёме у двери и стал ждать. Соседи всё прибежали и затихли прямо перед дверью. слышулся стук. И так инженеры явился гость. Оставалось только ждать, насколько он настойчив и нетерпелив. Господа топча у двери минуту две не больше. Потом снова зазвучали его шаги. Мм, сейчас слабее, слабее. Человек с пятого уже снова наклонился над столом. Закончив фотографирование, собрал из точки сунулых в папку, папку положил в портфель, запер его и вернул на место в чемодан. После перевчемодан человек зажёг фонарь, увидел на тумбочке ночник, вывенчил из него лампочку, нажал на выключатель, надел на руки перчатки и бросил в патрон булавку. выхнула искра, послышался щелчок, и коридор погрузился в полную тьму. У человека воопряжение было две-три минуты, пока устранят последствия короткого замыкания. Он опять дрожок фонарь, нашёл булавку, сунул её в карман, ввернул на место лампочку и под покровом темноты вышел из номера 4. За несколько мгновений до того, как потух свет, капитан Насто был у администратора. Наверху никого нет, поделился он с дежурным. М-м, возможно, возможно случается, что постояльцы не оставляют у нас ключей. Гусс, следите, следите, пожалуйста. Тут ты погас свет. А-а. короткое замыкание. Спокойно произнёс дежурный. Хорошо, что хоть уличные фонари не погасли. Он снял телефонную трубку. Алло. Алло, Цилдре. Скажите Костике, что я поднялся сюда. Да. У нас пробки перегорели. Нас, к которому само мысли сидеть в кресле. Дождеться казалось чудовищный, принялся шагать по холму. В одну из ниш он обнаружил маленький бар. Загромоздившись на высокие неудобные табуреты, несколько юношей и девушек плескали и улелю калят восторга, что наступила полная темнота. В самом дальнем конце у стойки сидел и что-то пил из огромного бокала. молодой человек, который в ресторане поглотил порцию судака и кусок торта. Ему было безразлично есть свет или нет света, потому что он был один. Он не мог увидеть насто. Теперь была темнота, но даже если бы горел свет и насто видел его лицо, ты прошёл бы мимо, не обратив ни такого внимания. Лишь минут через 10 электрик удалось сменить перегоревшие пробки. Как только появился свет, наш стол увидел, что мимо него прошёл человек с шалью в руках и исчез в баре. Через несколько минут он увидел Виктора в компании двух женщин и мужчины. Одну из женщин он знал, это была ассистентка инженера а мужчина, державший ее за руку, был, по-видимому, ее муж, адвокат Сарджио Велиану. Виктор заметил капитана и нахмурился. Только его здесь не хватало, подумал он. Я надеялся, что хоть здесь достать меня в покое. Надеялся. Ха. Откуда такая надежда? Ведь я все знал. Я который уж удивился, если бы они не подавали признаков жизни.